Глава девятая. Да, ситуация не из лучших, протянул Конрад, которого пригласили третьим. Совещались в кабинете старого лорда, напоминавшем собрание древностей. Чего стоили только чучела животных и редкие минералы в коробках. Зато понятно, откуда уриоры тяга к науке. Если бы я в детстве вертелась между уменьшенной копией скелета дракона. И колбы с кварцевым песком тоже выросла бы исследовательницей. Мы устроились в глубоких креслах у камина, под ноги каждому кинули медвежью полость. Тускло мерцали световые шары, создавая особую мистическую атмосферу. Я откровенно клевала носом и с удовольствием уткнулась бы в узорчатую обивку, но нельзя. Принцессы даже мнимые и изгнанные. Не спят, когда решается их судьба. Лорд Варель старший стоял, перекатываясь с пятки на носок. Пальцы сжимали кубок, достойный стать экспонатом э р м и тажа, но Конрад не выпил ни капли. Возможно, на него так повлиял повторный разговор с сыном, в котором бывший советник на голову переиграл старого интригана. Под напором отпрыска, продемонстрировавшего железную хватку. Старый лорд сдался и покаялся. Оказывается, меня зашвырнули неведомо куда, не случайно. Нет, Конрад не желал моей смерти. Просто выполняя приказ, провел над младенцем ритуал с неизвестными последствиями. Я вполне могла умереть в процессе или оказаться неведомо где. Мать искренне считала меня умершей, а сотворить такое с наследной принцессой велел? собственный отец. Чем он руководствовался, Конрад не знал. Предположил супружескую неверность. По мне сомнительно. Куда проще развестись или объявить ребенка бастардом, чем в тайне затевать столь сложные манипуляции. Риоре разделял мои подозрения и настойчиво потребовал пересказать события той ночи. Старый лис вывернулся, мол времени мало, не до того теперь. Ну ладно, выясню. Надеюсь, версия окажется романтичной, и Эдвин II спасал новорожденную дочь от недоброжелателей, а не решал проблему первенца женского пола. Во всяком случае, по словам обоих лордов в а р и э л е й супругу он любил. Раз так, точно намеренно не причинил бы боли. Теперь обсуждали, как разрушить планы нынешней королевы. Конрад бросил короткий взгляд на сына. Надеюсь, понимаешь, что во дворец тебя никто не пустит. Понимаю. Кивнул тот. Более того, ожидаю гостей с предписанием подставить руки для кандалов. Рио расклонен к авантюрам. о б р а щ а я с ь ко мне, пояснил старый лорд. И наконец-то сел, перестав нервировать. Обычно сдерживается, но иногда срывается. Полет на драконе необходимость? возразил обиженный блондин. Или следовало дождаться утра и пытаться связаться через шар? Сам знаешь, перехватить разговор, расплюнуть. Хватит того, что пришлось понадеяться на удачу в деле лики. Кто ж предполагал, что Отти п о д с у е т я т с я Он хлебнул вина и сжал ножку кубка. Повезло, что не стеклянная, треснула бы. Пришлось спешно менять планы, посылать сыровод двойника. Во мне в з ы г р а л о любопытство. И сколько полагалось меня готовить изначально? Три месяца? Три – это минимум. Лучше четыре. Сначала общие вопросы, те же танцы, язык, затем политика, инструктаж. Но возник Тео Отти, и я боялся опоздать. Видите ли, Енина, Риора чуть подался ко мне, доверительно наклонился. Разорвать помолвку практически невозможно. Гораздо легче ее не допустить. В моем случае Лику освободила обвинение в... Он осекся и не договорил. Меня оправдали, но принцесса стала свободной. Сомневаюсь, будто мы смогли бы придумать д о б а л а нечто, что скомпрометировало бы Тео Отти. А если и нашли бы, не приуспели. Канцлера опасаются. А я, увы, не столь влиятелен, чтобы перекупить нужных людей. п о н и м а ю щ е кивнула. Один вопрос прояснили, но образовался второй. Суд над лордом в а р и л е м младшим. Его обвинили в государственной измене. Словно прочитал мои мысли Конрад. Слова выстрелили тяжелыми свинцовыми пулями. Так вот почему. Ну да. Антрею Гаушу запрещено появляться даже рядом со столицей, а он всего лишь барон из свиты графа. Сам риоры как прокаженный, ему не наносят визитов и полеты на драконе. Тогда я не придала словам лорда особого значения, а теперь задумалась. Людям не рубят головы за прогулки на крылатых ящерах, мы ведь не над майном парили, но ловили нас по-настоящему. Мамочки, могли ведь убить? Совершенно верно, не с т а л отрицать р и о р ы подтвердил буднично, как сущую бездельицу. Но вам нечего бояться, король лично закрыл дело. Однако обида осталась. Чуть слышно пробормотала я. Не только королева, но и король. И уже громче. Как вы относитесь к его величеству, милорд? Сообразно поступкам, блондин оказался кристально честен. Я понимаю, о чем вы, и не стану скрывать. Хотел бы торжества справедливости, справедливости, а не крови, подчеркнул он. Ваша сестра жива, ей не п р и ч и н я т зла. Только вот ее дети потеряют права на престол. Почему? А я гадала, зачем спектакль. Только обвинять риоры пока не с п е ш и л а Может, мой биологический отец действительно не ангел. В конце концов, послушал же он любовницу, а не советника. Как показало время, зря. Мариан точно не белая и пушистая, а враг моего врага мой друг. Ее муж просто людин. Пусть и маг. Я не настолько жесток. Заметил Риоре, провоцируя некую реакцию. Конрад тоже пристально наблюдал за моим лицом. Заглядывал в глаза. Значит так. Я встала и, сцедив зевок в ладонь, расправила юбки. Говорите всю правду. Про приставание Мариан в курсе. Про ее планы тоже. Обо мне так и быть. Потом. А вы, риоры, калитесь? Что? Не понял, лорд. Ну да, местным незнаком земной сленг. о ж и д а л а представление, молчание. оскорбленной невинности чего угодно, кроме подтверждения собственных догадок. В последние годы советник часто ссорился с королем по разным вопросам, мешал тратить деньги направо и налево. Мариан с т а л а их последним разногласием. Эдвин велел арестовать Риора, тот даже пару недель просидел в тюрьме. Потом монарх выпустил пар, отмёл как полный вздор самое страшное обвинение. заготовленное людьми канцлера и отправил б ы л у ю правую руку в опалу. Однако люди злопамятны, и пусть Риоры этого не говорил, понятно, он жаждал м е с т и а не только спасения гаменцы. В частности, вернуть оскорбление невесте, которая сняла кольцо в первый же день, задолго до суда. Вот и вся правда, миледи. Закончив, Риоры подобрался, подготовился к обороне. Благодарю. Кивнула и вновь опустилась в кресло, явно обескуражив собеседника. Пришлось пояснить. Теперь вы держите меня заравную, раз не кормите сказками. И что вы намерены делать? Риора нервничал, но тщательно это скрывал, не вертел перстень. Выдавали только напряженные мышцы лица. Выдадите отцу? Должна бы, но не хочу. Странно, никогда не сочувствовала злодеям, считала себя законопослушной гражданкой, а тут на стороне опального советника. Сердцем чувствую, себе на уме, но верю, смотрю в лицо и понимаю, не донесу. Возможно, потому, что он единственный, кому я нужна. Сомневаюсь, будто папочка кинется с распростертыми объятиями, скорее назовет самозванкой и отправит к крысам. Да и лика. Если она действительно предала, можно еще один вопрос. Риора кивнул. Понимаю, чувств не было, но как Лика относилась к будущему браку? Просто выполняла волю отца или или? Лорд не стал вдаваться в подробности. Хватит о прошлом, куда важнее настоящее. Пока вы столь ревностно копались в моих намерениях, невольно покраснела. Мне в голову пришла идея, как ни странно, подарил ее отец. Это единственный способ о к а з а т ь с я на балу, но способ щ е п е т и л ь н ы й вы вольны отказаться. Заинтригованная навострила уши. Фиктивный брак. Не стал тянуть кота за хвост Риоры. Меня пропустят в качестве вашего мужа, а былая, пусть и разорванная помолвка с Ликой, отметит многие вопросы. Ваша сестра действительно не считала меня такой уж жуткой кандидатурой. Усмехнулся блондин. Чтобы принять решение требовалось выпить, пожалуй, не один бокал. Выйти замуж, пусть фиктивно, но все же. А как тут с разводами? Брякнула я. Или только смерть разлучит нас? Зачем же смерть? Удивился Риоры. Развод возможен по обоюдному согласию, воле монарха или суду. Например, если выяснится р а с т в о с с мужем или порочащие жену факты, мы составим договор, скрепим его подписями при свидетелях и скажем через год вы станете свободной женщиной. Заманчиво, но где же подвох? Мечтаете о короне? Задала вопрос в лоб. В свете недавних событий всякое возможно. Нет, без з а п и н к и ответил младший лорд. Корона мне не нужна, клянусь честью предков. И я поверила. Не мог человек с такими глазами д а л и с ь они мне? Лгать? Конрад делал вид, будто его нет, хотя помнится, так мечтал женить сына всего пару часов назад. То ли шутил, то ли не думал, что все случится столь быстро. Другие способы? Расставаться с холостой жизнью пока не хотелось. Имеются. Кивнул Риоре. Он ничуть не о б и д е л с я и явно подготовился, учел возможность отказа. У меня остались знакомые в высшем свете. Можно попробовать через них. А то и вовсе написать королю покаянное письмо. Немного лжи еще никого не убило. Прошло достаточно времени. Эдвин остыл. Может дать шанс загладить вину. Только это унизительно, верно? Подмигнул старый лорд. Он ведь и тогда ждал извинений, но ты упрям. Именно поэтому король разозлился. Ты не умеешь уступать, сын. о п а л ь н ы й советник пропустил замечание м и м о у ш е й Он о чем-то напряженно размышлял и вновь теребил кольцо. Терпеливо ждала, чем все закончится. И продолжала мечтать о подушке. Хорошо, Риоры, вернется и завалится спать. А у меня ф р е й л и н ы занятия, королева и благотворительность, будь она н е ладна. Ехать в сиротский приют не хотелось, но отказаться нельзя. Раздам хлеб и сладости, поулыбаюсь и улечу. Этокая добрая фея. А воспитанницы в ы с т р о я т с я в ряд и нестройными голосами восславят королевскую семью. Пока зуха процветала во все времена, во всех странах. В итоге, видимо, задремала, потому как очнулась, уткнувшись во что-то мягкое. Последнее, что помню, спинка кресла в кабинете Конрада, на которую откинулась буквально на минутку. Слишком уж долго р и о р ы думал. И вот кресло от чего-то т р я с л о с ь а мои ноги качались. Нехотя разлепила глаза. и обнаружила, что нагло обвела руками шею лорда Варриля младшего. Старший шагал рядом и посмеивался. р и о р бросал на него убийственные взгляды, и Угрюмо молчал, ношу не отпускал, держал надежно, я бы даже сказала с максимальным для нее, то есть меня, комфортом. покосилась на пол. Простите, давайте я дальше сама. Вижу, лорду неловко, да и неудобно, стыдно. Может, местные дамы привыкли, чтобы их носили на руках, а мне в н о в е Опять же, захрапела посреди важного совещания. Хороша, принцесса. Не надо, мне не трудно. Отверг предложение Риоры и свернул в уходивший под легким уклоном коридор. Если заснёте снова, даже лучше. Перемещение порталом не слишком приятно. Покорно прикрыла глаза убаюканная ровной поступью, только не задремала. Как же портал, а тут спящая красавица. Это в книгах фэнтези телепорты не открывает, только ленивый. А в Гаменции, если верить о п а л ь н о м у советнику, они редкость, чрезвычайно сложное занятие, равно как упомянутый в разговоре шар. Пока настроишь, семь потов сойдет. Енина. р и о р е остановился. Пришлось разлепить веки. Вдруг что-то важное. Енина, повторил он с предельной серьезностью, я обязан получить ваше согласие. На что? Сонливость как рукой сняло. Настороженно уставилась на мрачного лорда, перевела взгляд на его отца. п р и д в о р н ы й интриган изображал полное н е в е д е н ь е хотя глаза выдавали хитрые хитрые. Складывалось впечатление, будто Конрад всячески скрывает радость от осуществления некоего плана. Похоже, семейство в а р и э л ь станет моим проклятием. п о е р з а л а р и о р ы правильно понял, отпустил. Оправила юбки и, повернувшись к старому лорду, потребовала: «Рассказывайте». Это не идея отца, ваше высочество. Вступился за родителя опальный советник. Хотя он одобрил формальное обращение, лишь подлило масло в огонь моей подозрительности. Какую же гадость они затеяли? Мне потребуется ваше согласие на брак. Продолжил Риоре. Пока вы спали, мы все обсудили и пришли к выводу, что фиктивность отношений быстро раскроется. Придется изображать настоящее. Нахмурилась, осмысливая услышанное, а ушлый лорд? Не теряя времени даром, извлек из воздуха кольцо. Эффектно. Символ замужества заслуживал пристального внимания. Любая девушка обрадовалась бы такому подарку. Не дешевая штамповка. Явно фамильное кольцо играло в свете шаров, манило блеском камней. Их я насчитала три вида: бриллианты, рубины и нечто незнакомое, кофейное. Все небольшие, но хорошие огранки. Пока я разглядывала украшение, Риора не двигался и словно терпеливо ждал моего решения. Ладно, поиграю в невесту. Надела. Рад, очень рад. Удовлетворенно кивнул лорд. Фыркнула. Полагали я окажусь капризной девицей? Допускал мысль. Осторожно ответил Риора. Невольно покосилась на его руки. Держится ли за перстень? Что-то не так? А, вздрогнув, подняла на него глаза. Лорд, прищурившись, наблюдал за мной. Губы сложились в легкую самодовольную улыбку. Вы столько внимания уделили моим рукам? Заверяю, я их тщательно вымыл и вытер после опытов. Щекам стало жарко. Неловко, он не весь, что подумал. Еще решил, будто влюбилась. Ее высочество разгадало твой секрет. Вступил в разговор Конрад. Внимательная девушка. Покосилась на старого лорда и перевела взгляд на молодого. Ну условно молодого, хотя для меня мужчина в возрасте до, впрочем, неважно. Подумаю о возрасте позже, когда в строгом соответствии с высказываниями из интернета устроюсь под пледом в окружении сорока котов. Риора сначала нахмурился, пытаясь понять, о чем речь. Затем досадливо скривился и поблагодарил. Спасибо, Енина. Я думал, что изжил вредную привычку. Но вернемся к насущным проблемам. Вернулся прежний деловой тон. Если мы просто так объявим о помолвке, никто не поверит. Нужно продумать легенду. Вам что больше по душе: замужество или намерение в него вступить? Ни секунды не колеблясь выпалило. Намеренье, видимо, вышло чрезчур е эмоционально. Расриоры прицепился. Вы опасаетесь брака, Енина? Никогда не задумывалась на подобные темы. Жизнь текла своим чередом. Я работала, общалась с друзьями и рассталась с парнем вовсе не из-за нежелания последнего подарить кольцо. Банально прошла любовь. Мы начали встречаться в институте. Тогда нас связывали общие интересы, потом их не осталось. Обычная история. Опасаетесь вы? Напомнила о д н у из прежних бесед с ц е н и т е л е малых п р о с т ы н е й Я к нему равнодушна. Не похоже. По губам Риоры скользнула гаденькая ухмылочка, которая мне не понравилась. Можно подумать, блондин знал нечто такое, о чем я не догадывалась. Помолвка. Вернула разговор в прежнее русло я. Не идите по стопам своего отца, который обожает вмешиваться в чужие жизни. Конрад недовольно засопел, но промолчал. На правду не обижаются. Лорд Варель старший действительно добавил проблем. Судите сами. По его милости я лишилась семьи и дома. Неизвестно кто и неизвестно где. Только в г о м е н ц и и не останусь. п р и н ц е с с ы или нет. Разберусь с королевой, выполню обязательства перед Риоре и потребую вернуть меня обратно. Поздно. Лорд откровенно издевался. Теперь он усмехался открыто. Именно этим я и занимаюсь многие годы. Так и подмывала ответить. Тут все подобным занимаются. Но не с т а л о Риора неторопливо окольцевал собственную руку тонкой полоской металла с единственным неприметным камушком. По сравнению с моим символом брака этот казался заморышем. Запомните, поженимся в родовом замке. Менторским тоном начал он. Вы влюблена без памяти поняла, что была не права, жить не могу без бывшего жениха. невежливо оборвав собеседника, оттарабанила штампованный пересказ сериалов на брачные темы. Не беспокойтесь, выкручусь. Брови лорда поднялись домиком. Похоже, он сомневался в моей изобретательности. Ну да, откуда м у ж ч и н е из другого мира знать о содержании дамских журналов? Там публиковали наглядные пособия на тему любви до гроба. Покопавшись в памяти, наверняка найду подходящее. к а ю с ь смотрела вечерами разные мелодрамы, шуршала в обеденный перерыв и Косма и Лизой, даже дешевыми журналами по цене билета на автобус. Скучно жевать просто так, а серьезное мозг не воспринимает. И пригодилось же. С любовью осторожнее, посоветовал р и о р ы Тео. Совсем забыла о юном претенденте на сердце и связи принцессы, но лорд прав. Вряд ли чувства лики остались незамеченными для придворных дам. Да, проблема. Видимо, придется сначала отделаться от прилипчивого герцогского сынка, а потом уже заводить новые, пусть и фальшивые, отношения. Нет, лорд категорично отмел идею с возвращением кольца. Оно должно быть на вас на балу. Обязана, подчеркнул риоре, зародив сомнение. Уж не очередной ли артефакт красовался на безымянном пальце? К слову, в гаменцы ему не придавали такого значения, как в христианском мире. Обручальное кольцо могли носить на любом пальце. Внимательно осмотрела временное приобретение. Никаких инициалов, обычная драгоценность. Совсем не так я представляла кольца. которые дарили на помолвку у Риоры и вовсе п о в с е д н е в н а е Положим, сильный пол не жаловал блестки, но музейные собрания убедили, ничто яркое дворянам не чуждо. Уж если они обсыпали камнями э ф е с и шпаг, то и на кабашона для кольца не поскупились бы. Оказалось мыслило в верном направлении. Риоры пояснил, что настоящее кольцо наденет прелюдно, торжественно. Потому как помолвка принцессы вещь государственная, нынешнее украшение залог намерений и одновременно нечто вроде оберега. Лорд опасался королеву и ее тесного общения с теневым миром столицы, поэтому заговорил кольцо. Увы, оно не обращало врагов в пыль, всего лишь подавало сигнал опасности т в о р ц у Чар самым банальным способом, нагревало ту самую простую полоску металла на руке Риора. Надеюсь, ты все хорошо продумал, потому как пока я вижу большую проблему. Владелец замка не одобрял идею сына. Риора, ты подвергаешь ее высочество опасности. Фрейлин заметят даже лишнюю шпильку, не говоря кольце. Ей не нарискует и не дожить до вечера. Я все предусмотрел. Лорду не понравилось, что его сочли желторотым мальчишкой. Посмотрите на ободок. Вряд ли у Тео Отти станут вы спрашивать, действительно ли он дарил кольцо, а кроме него никто подлог не раскроет. Поэтому никакой опасности. Действительно, при ближайшем рассмотрении камни выстраивались в многократно повторяющуюся букву Т. Опять иллюзия. Риора в них мастер. Вспомнить хотя бы трюк на постоялом дворе. А иллюзия надежная? Ткнула пальцем в кольцо. п р е д в о р е наверняка полно магов. Вы невнимательны, Енина, пристыдил опальный советник. Никакой иллюзии. Я долго возился, но сделал. Наш план трещал по швам. Пришлось заранее придумать новый. Правда, короткий взгляд на отца. Тогда я еще не догадывался об истинном происхождении Енины. Почти расцвело. Совесть в старом лорде благополучно спала. Так вперед, исправляя б ы л ы е ошибки, и запомни: не только ее высочеству интересны дела минувших дней, я не посмотрю на родство. Блондин так это произнес, что даже Конрада проняло. Занятно, учитывая прежнее поведение. Выходит, р и о р ы банально позволял с собой так обращаться. Интересно, как выглядит леди в а р э л ь Вроде она жива. Во всяком случае, Ривора не обмолвился о ее смерти. Просто хотел а выяснить, в кого он пошел. Отец про х и н д е й весельчак, а мать наверняка ледяная статуя. Мы спустились в подвал, в зал с низкими полукруглыми сводами. Там уже светились знакомые контуры. По углам расставлены свечи, но не на полу, как у некроманта с севера, а в канделябрах. одновременно зловеще и торжественно. В нерешительности оглянулась на Риора. Опять раздеваться? Простите, не стану. Одно дело явиться к бывшему советнику в ночной рубашке, хотя после сегодняшнего не повторю, другое устроить бесплатное шоу для взрослых. Оказалось, местный портал не требовал жертв. Риора взял за руку и вел внутрь центрального пятиугольника. Подметила. Теперь его пальцы не боялись лишний раз коснуться. Наоборот, лорд с удовольствием придержал меня за талию. Его поведение резко поменялось, стало живее после совместных опытов. р и о р ы словно проснулся. Лорд указал, куда поставить ноги, и попросил не двигаться. Если станет страшно, скажите. Страшно. Тут ж е л я п н у л а я. И не соврала, колени подрагивали. Вот такая трусиха. Вдруг меня расплющит. Вдруг не получится, или того хуже, вновь окажусь в л о п у х а х У м о м понимала, лучше бы Риоры помогать отцу, но слабая женщина, внутри самостоятельной бизнес-леди, требовала присутствия мужчины. Опальный советник покосился на р о д и т е л я Тот кивнул: справится. Риоры вздохнул и обнял. Думала просто возьмет за руку. Начнет увещевать, но он положил обе руки мне н а т а л и ю и спиной притянул к себе. В нос ударил запах жимолости простенького одеколона, а то и вовсе мыла, которым пользовался лорд. А еще я поняла, что у него сильные руки и вообще. Словом, мысли уплыли в постороннем направлении. Кольцо не снимайте при переходе, не кричите. В полголоса наставлял Риоры. Пока я пыталась справиться с дыханием, оно от чего-то замирало, стоило пальцем спутника чуть-чуть сдвинуться. Лучше прикрыть глаза, чтобы не случилось, я удержу. Енина, стабилизирую портал. И можно управлять изнутри. Главное правильно распределить потоки энергии. Он все говорил и говорил, сыпал непонятными терминами, а я думала только о чёртовых руках. теплых, даже обжигающих. В голову лезли дурацкие мысли. Например, скольких женщин р и о р ы обнимал, укладывал в кровать, от чего отказал королеве? Мариан красиво, наверняка отличная любовница. Или дело в средневековом менталитете: выбирает всегда мужчина, берет и уходит, бросив деву оплакивать грехопадение. В итоге едва не проворонила открытие портала. Оно напоминало яркую слепящую вспышку, словно кто-то резко отдернул шторы в абсолютной темноте. Рисунок на полу мигнул, тело повело, и я полетела в пустоту. Только под ногами была твердая опора, а вот уже камни превратились в зубучие пески. Если бы не Риора, точно бы все испортило. Лорд железной хваткой удержал на месте и с т о и ч е с к и сносил мой крик. Переходивший в ультразвук. Ничего. Флегматично заверил он, словно не замечая, что мы со скоростью света летим в безну. д Первый раз все пугаются, потом привыкают. Портал вывел в покое принцессы. Оставалось только гадать, откуда семейству в а р и э л ь известно местонахождение спальни Лики, если, по словам Риора, он не состоял с невестой в интимной связи. с о ш л а с ь на том, что оба выучили схему дворца на зубок, благо провели здесь долгие годы. Леонсия дремала в кресле, положив голову на расстеленную кровать. Вспышка портала разбудила ее. Фрейлина заморгала, подслеповато прищурилась и вскочила, присев в реверансе двойном, потому как не забыла поприветствовать Ириора. Милорд! Сколько подобострастия в голосе! И столько же удивления. Да, н е ч а с т о в о дворец самовольно являются опальные сановники. р и о р а без спроса устроился в кресле. Ничего не оставалось, как забраться на кровать. Надо отдать должное Фрейлине, она не подала виду, что удивилась моему внешнему виду, только так посмотрела. Словом, честь лорда не пострадала, а моей нанесли весомый урон. Вы видишь. приказал р и о р е Леонсия кивнула она стояла теребя кисти пояса длинного халата доходя до лодыжек тот полностью скрывал фигуру ночной чепец Фрейлина не надела зато заплела волосы в косу видимо собиралась лечь спать когда нанесла визит принцессе и обнаружила что той и след простыл следи за королевой докладывай о каждой мелочи конечно милорд Соври что-нибудь, ее высочеству нужно выспаться. Леонсия, словно робот, повторила очередное: конечно, милорд. А я задумалась о двусмысленности просьбы. Впрочем, моя дурная репутация только на пользу плану. Так быстрее поверят, что Лика простил а Риоры и снова собралась за него замуж. Отдыхайте, ваше высочество, светлых вам снов. Лорд поднялся и запечатлел придворный поцелуй на моей руке, то есть облобызал воздух. Потом в сопровождении Леонси удалился, позволил спокойно раздеться. Вопреки ожиданиям усталость взяла свое, мысли уступили потребностям организма, и я благополучно задремала. Пробуждение выдалось специфичным. Открыв глаза, обнаружила рядом десяток придворных дам с вышиванием в руках, рассевшихся, словно служители культа вокруг башка. Стоило пошевелиться, они засуетились. Одна позвала горничную, другая взбила подушки, третья п р и д в и н у л а скамеечку, чтобы я могла спуститься с кровати и принять ванну, которую спешно наполняли за ш и р м о й в будуаре. Заниматься водными процедурами при посторонних не хотелось, но среди королевских особ так принято. Только-только вылезла из-под одеяла, оправила сорочку, как объявилась еще одна ф р е л л и н а и доложила о Брайне Уиллисе. Старший королевский слуга просил его принять. Поколебавшись, согласилась и юркнула обратно в кровать. Вот и первая постельная аудиенция. Дверь в б у д у а р прикрыли, меня о б р е д и л и в пеньюар и чепец с рюшками, который уродовал еще больше, чем ночное одеяние. Средство р е о р ы сработало, волосы отросли. Во всяком случае, придворные дамы в обморок от прически не падали. На пороге возникла горничная, сделала к н и к с о н и объявила: «Брайан Уиллис к ее высочеству». Следом появился сам старший слуга. Шатен уверенно направился к изголовью, склонился над рукой и попросил переговорить наедине. Неохотно дала согласие, хотя взгляд серых глаз, острый как бритва, не сулил ничего хорошего. Интуиция не подвела. Брайан сидел и молчал, только сверлил глазами, а я все больше нервничала. В итоге с оттенком легкой усталости поинтересовалась, что ему угодно. Настоящая принцесса не стала бы терпеливо ждать. Стоп, я и есть настоящая, только без опыта. Простите за дерзость, но вы ведь не Даяна Ли, к а г о м е ц и а н с к а я Раздался гром, пусть не среди ясного, но чуть облачного неба. Гордо задрала голову, пряча тревогу. Она хватала за горло, комом стояла в пищеводе. Хорошо, руки под одеялом. А то бы выдали с потрохами. Что вы себе позволяете? Да, вот так. Побольше возмущения. Какой-то слуга сморозил глупость. Ваше высочество, я вынужден сообщить, вы вовсе не младшая дочь короля Эдвина второго. Терпеливо повторил Брайан. И кто же я по вашему? Вот и накрылась игра. Так и знала, что ничего не выйдет. Риоры, наверное, будет обидно. Такой прокол. Теперь точно отрубят голову и мне за компанию. А ведь еще пытать могут. Ой, мамочки, я не переживу. Ее королевское высочество принцесса Кара Енина г о м е ц а н с к а я Отчеканил слуга и пристально уставился в лицо. у м а н е приложу, как выдержала проверку, как смогла рассмеяться. Чушь, сестра давно мертва, а вы сошли с ума. Уходите и не тратьте мое время, пока не рассердилась. Я потянулась к шнуру, чтобы позвать горничную, но Шатен не почтительно перехватил руку. Не спешите, ваше высочество. Полагаю, вы захотите сохранить секрет в тайне. Тут нечего хранить. Раздраженно отмахнулась я. Уйдите и не испытывайте моего терпения. Лишь бы улики не оказалось р о д и н о кишрамов. Иначе помощник новообретенного батюшки получит неоспоримые доказательства. Как пожелаете. Неожиданно легко согласился Брайан и отпустил мою руку. Но я достаточно долго служу во дворце, ваше высочество, и много е помню. Показалось, или в воздухе запахло шантажом. Надо рассказать Риоры, пусть решит хотя бы эту проблему, раз с королевой придется разбираться самой. Тогда вам тем более пора отдохнуть. Старший слуга молчаливо склонил голову и снова потянулся к руке. Теперь, чтобы отдать дань условностям. Брайан ушел, а осадок остался, как и страх. Расскажет или нет, и если да, то кому? Словом, день начался нервно, и сиротам перепало меньше фальшивых улыбок, нежели полагалось по протоколу.